Глава 13 21 сентября. В пустующем последние три года доме Анатолия Янковского в этот день было неспокойно. Прах хозяина был доставлен на родину и захоронен рядом с могилами родственников. После захоронения близкие и друзья умершего собрались на поминке. Виктор ездил на кладбище один ожидающей малыша таша и маленькой Таисии, было рекомендовано остаться дома. Он вошел в дом самым последним. К этому времени все желающие уже сидели за длинным столом в гостиной и ели лапшу. — У этой сучки руки трясутся! — подхватив Виктора под руку, зашептала Евгения. — Она наркоманка, Витя! Точно тебе говорю! — А мальчик? — Сидит в гостевой комнате. Он жутко напуган. Не понимает, что происходит. А где София? Сидит во главе стола. Принимает пожертвования от сердобольных коллег мужа. Ладно, я пойду к столу. Ты мой руки и тоже приходи. Да, конечно. Евгения оставила его в холле и отправилась в гостиную. Виктор зашёл в ванную комнату. Тщательно вымыл руки и хотел идти к столу, но его потянуло совершенно в другую сторону. Он неосознанно свернул туда, где размещали гостей. Остановился в дверях и замер. Мальчик одиноко сидел на диване, тихонько всхлипывал и усердно что-то лепил. Тёмные волосы были коротко острижены, тонкая линия губ была плотно сжата а маленькие ручки создавали из цветного теста удивительно ровную фигуру. Скульптор от чего то пронзила догадкой Виктора. Этот ребенок, его сын, нет никаких сомнений. Никто, кроме него, не умел создавать идеально ровные скульптуры из мрамора. Мальчик почувствовал присутствие чужого и поднял заплаканные глазки. Виктору стало нехорошо. Цвет глаз был настолько пронзителен, что даже незнакомый человек сразу бы определил родство с Виктором Янковским. Ребенок напугался, отбросил в сторону цветное тесто и снова заплакал. Громко, пронзительно. «Тише, тише!» «Не плачь, малыш!» Приложив палец к губам, мягко заговорил с ним Виктор. Тасю его слова всегда успокаивали. Но этот ребёнок был другим. Испуганный резкой сменой места проживания, он затих всего на мгновение, а потом снова разревелся. Виктор устал не по себе. Он подошёл ближе и через силу улыбнулся. «Что это у тебя? Тесто для лепки? У меня дома тоже есть такое. Моя дочь любит лепить из него фигурки». Всхлипнув, малыш вцепился в брошенное на диване тесто и отвернулся. «Миша!» — раздался резкий голос за дверью. «Ну что опять не так? Мама занята. Ты не понимаешь? Еще один подзатыльник захотел». Софи ворвалась в комнату и осеклась. «Виктор, привет!» — заискивающе улыбнулась она. «Тебя все ждут за столом. Не переживай, я справлюсь с этим мерзким мальчишкой». «Ты бьешь ребенка?» Пронзил ледяным взглядом ее тот. Нет, что ты, только иногда, когда он не слушается. Почему он не за столом? Я покормлю его позже, когда уйдут гости. Пойми, Виктор, я осталась совсем одна. Мне нужна помощь, а друзья то ли готовы ее оказать, поэтому я там, с ними. Миша может потерпеть. Виктор схватил ее за руку и больно сжал. «Ты сама сидишь за столом и ешь, а твой ребёнок плачет от голода в пустой комнате?» «И что? За два часа он не умрёт!» Удар по щеке резкий и хлёсткий заставил Софи вздрогнуть и отшатнуться. «Витя, что здесь происходит?» — вбежала в комнату Евгения. «Почему ребёнка не покормили? Куда вы смотрите? Его надо накормить!» — взревел Виктор. В комнату прибежали Рустам и его жена Рануш. «Ох, как же мы не уследили за ребёнком!» — всплеснула руками Рануш. «Простите, Виктор Анатольевич, на кухне закрутилась совсем. Ну уже иди сюда, маленький. Пойдём, тётя Рануш накормит тебя лапшой!» Ловко подхватив на руки мальчика, она двинулась в гостиную. Виктор не понимал, что с ним происходит. Привыкший к тому, что его дочь и ее благополучие всегда были на первом месте, он был шокирован тем, что жена дяди бросила голодного мальчика в чужой комнате одного, а сама пошла есть. Ярость, дикая, необузданная, разрывала его изнутри. Она бросила его сына голодным. Подумай только, в доме полно еды а ребёнок плачет от голода, потому что о нём забыли. Понимая, что одной пощёчиной может не отделаться, новоявленная родственница спряталась за спину Евгении и горько заплакала. — Витя, возьми себя в руки! — умоляюще взглянула на брата Евгения. — Не чтобы люди судачили о том, что ты ударил вдову в день похорон. Завтра утром, чтобы была у меня в кабинете на третьем этаже чёрной башни. А полив Софи полным ярости взглядом, хрипло выдохнул Виктор. — Мы с тобой обсудим вопросы воспитания. — Поверь, я умею отпускать подзатыльники не хуже тебя. Если ребенок будет голодать или пострадает от плохого обращения, пощечиной ты не отделаешься. Я отделаю твое лицо так, что ни один ночной клуб не возьмет тебя танцевать. Он вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. В большой столовой Рануш кормила мальчика куриной лапшой и ласково что-то ему рассказывала. Друзья дяди по очереди жали ему руку, сочувствовали. Но смерть родственника не волновала Виктора. В его голове роились тревожные мысли. Родительский инстинкт, пробудившийся после рождения маленькой Таисии, сводил его с ума. Ребенок, которого оставили без обеда в угоду жаждена живы, вряд ли рос счастливым рядом с такой матерью. Возможно, дядя ее хоть как-то сдерживал. А теперь у нее развязаны руки. Весь мир открыт. Наркотики, ночные клубы, беспорядочные связи. Сыну вряд ли есть место в полном соблазнов мире Софи. «Я постараюсь уговорить ее остаться в этом доме», тихо сказала Евгения. Когда гости разойдутся, попробуй разузнать о дальнейших планах. А ты поезжай к жене, Витя. Сегодня слишком тяжелый день для разговоров о ребенке. Возможно, завтра Софи успокоится, и тогда можно будет снова поднять тему». Виктор подумал, что сестра права. Ничего не случится, если мальчик останется в доме дяди под присмотром Евгении. Перед отъездом он заглянул в гостевую комнату. Его сын тихонько сопел, свернувшись калачиком на диване. Он заснул, одинокий и никому не нужный. Он спал, поджав маленькие ножки и всхлипывал во сне. Виктор подошел ближе, укрыл его пледом и только после этого ушел. Воспоминания о детстве, проведенном в доме дяди, мелькали перед глазами. Он чувствовал себя примерно так же, как и этот спящий мальчик. Никому не нужным подкидышем. Если я откажусь от него, то поступлю точно так же, как поступил со мной родной отец. Я просто не могу позволить собственному ребенку жить рядом с безответственной шлюхой, которая подсела на наркотики. Но как сказать жене о том, что его самого жестоко использовали в своих интересах, и даже не спросили, хочет ли он быть отцом? Мы ждем малыша. Как знать, чем обернется для Таши известие о моем сыне? Нет, ей нельзя ничего говорить. Сейчас Таша уязвима, как никогда. Но, возможно, ему удастся договориться с Софией. Деньги – самое мощное средство по управлению людьми. За приличную сумму и возможность жить в дядином доме она согласится молчать. А ему, пожалуй, не помешает выпить чего-нибудь покрепче чтобы не свихнуться.